Глава 13. Последние перемены поставили на уши всю страну. На кухнях, во дворах, в магазинах, на вокзалах и остановках, в транспорте, на работе, учебе шли споры о том, что происходит и к чему это приведет. Рафинированные интеллигенты, особенно гуманитарные и творческие, ужасались в фактической реабилитации Сталина, предсказывали скорые массовые расстрелы и посадки в лагеря. Люди, занятые в более практических профессиях, наоборот выражали энтузиазм по поводу начавшегося наведения в стране порядка, насмехаясь над предсказанными ужасами нового сталинизма. Масло в огонь подливали еще и западные голоса, Они утверждали, будто коммунисты признали свое историческое поражение, и теперь советский социализм начнет разваливаться, вытесняясь либеральной идеологией Запада и рыночными отношениями. Другие вещали, что новое руководство СССР, напротив, укрепляет коммунистический тоталитаризм в стране. вдохнув в него новую жизнь с помощью возврата к сталинизму, раздувания советского имперского национализма и усиления противостояния западным ценностям и свободному миру. Несколько особняком в этом плане стояли радио Пекина и радио Тираны, которые довольно долго отмалчивались, а затем в очередной раз обвинили СССР в ревизионизме, идейной капитуляции перед капитализмом и социал-империализме. при этом отметив, что даже до советских ревизионистов начала доходить правота Мао и Хаджи в отношении предательской сущности Хрущева и в оценке личности Сталина. Впрочем, за рубежом и без СССР хватало забот. Запад переживал разгул терроризма. Если в Италии, где после провала покушения на Мора арестовали множество террористов из неофашистских и анархистовующих банд, все более-менее затихло. то в других западных странах творилось нечто ужасное. 8 апреля 1979 года в английском Брайтоне после предвыборного митинга консерваторов террористы из Ирландской республиканской армии расстреляли из гранатометов машину, в которой находилась лидер партии Тори, а по совместительству кандидат в премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Не могу сказать, что меня огорчила эта новость. Я помнил, что именно к «Железной леди», едва став генсегом, отправился Горбачев. И не забыл ее высказывание о том, что в России достаточно иметь 15 миллионов жителей, которые будут добывать и перекачивать на цивилизованный Запад природные ресурсы, а также ее хамский выпад про верхнюю вольту с ракетами. На состоявшихся в конце апреля-начале мая выборах в парламент Консерваторы, лишившиеся лидера и занятые грызней за вакантное место, не смогли одержать победу, в отличие от моего прошлого. Наибольшее число получили либористы, но и им не хватило мест за большинства, и тогда премьер Эдвард Хит вступил в коалицию с занявшей третье место либеральной партией, что позволило ему остаться у власти. Кстати, за пару недель до гибели Тэтчер 25 марта 1979 года в Афинах левая из революционной организации 17 ноября взорвали заминированную машину, когда мимо проезжал министр иностранных дел Греции Георгиос Ралис. Министра, его охранников и водителя разорвало в клочья. 19 мая в Мадриде баски из организации «Эскуади Таас Это устроили засаду и заблокировав среди улицы автомобиль испанского министра по связям с Европейским экономическим сообществом Леопольда Кальва-Сотело, расстреляли его из крупнокалиберного пулемета. Прибывшая на место происшествия полиция живых не застала. Да и трудно выжить после того, как твои внутренности разворотила пулями калибра 15,5. Еще через пару недель в Валенсии. Небольшой спортивный самолет спикировал на яхту, где отдыхал лидер консервативной партии «Народный альянс» Мануэль Фрага и вывалил на нее целую кассету бомб. Яхту разнесло в щепки. Фрагу потом выловили из воды в сильно попорченном и, к сожалению, для тех, кто делал на него ставку, в неживом виде. А буквально через десять дней на митинге ведущей оппозиционной испанской социалистической рабочей партии во время выступления лидера партии Филиппе Гонсалеса, воспользовавшись тем, что неизвестные, проезжавшие на мотоцикле, отвлекли охрану автоматной стрельбой, неизвестный расстрелял партийного лидера из снайперской винтовки полудюжины разрывных пуль. Когда Гонсалеса доставили в больницу, врачи могли только констатировать летальный исход». За эти покушения ответственность на себя также взяла Эта, назвав их «новыми искрами разгорающейся борьбы за освобождение баскского народа и независимость Эскуади». В Испании прошли многочисленные аресты, и среди прочих в Мадриде повязали известного неофашистского террориста французского происхождения Ива Герен -Серена. После ареста он дал подробные показания. Правда, о последних нашумевших покушениях ничего сказать не мог, Зато много любопытного поведало о своих коллегах, фашистских террористах на всей территории Западной Европы. По западноевропейским странам прокатилась волна арестов. В частности, в Испании арестовали группу офицеров армии и гражданской гвардии во главе с полковником Техеро, готовивших фашистский переворот. Не менее громкие события происходили в соседней Португалии. В Лиссабоне 4 марта в одном из фешенебельных ресторанов в тихом квартале столицы, сняв его на целый день, собрались три видных проамериканских политика. Лидер социалистической партии Марио Суареш, лидер социал-демократической партии Аннибал Каваку Силва и лидер демохристианской народной партии Диогу Фрейтажду Амарау. О чем они там беседовали, теперь уже навсегда останется тайной. так как в это же самое время к ресторану вплотную подъехал минивэн, развозивший свежую выпечку. Поскольку ресторан был постоянным покупателем выпечки, это никого не насторожило. Водитель сказал, что поищет хозяина ресторана и куда-то исчез, а через пару минут минивэн взорвался. Как выяснилось, он был набит под завязку совсем не выпечкой, а если и пирожками, то с тротиловой начинкой. Ресторан превратился в руины. Три находившихся внутри политика тоже не выжили, как и несколько ни в чем не повинных людей из обслуживающего персонала. Примерно в то же самое время в Лиссабоне случилось еще одно знаковое покушение. Когда отставной генерал Каулза ди Арряга, бывший командующий португальскими войсками в Африке, а также убежденный фашист и сторонник Салазара, выйдя из дома, сел в машину и куда-то поехал, машину догнал мотоцикл. Вел его парень, сзади сидела девушка. Проезжая в притирку к машине, девица в мотоциклетном шлеме с опущенным щитком пристроила к крыше прямо над тем местом, где сидел генерал, магнитную мину. Затем мотоцикл резко свернул в сторону, а спустя несколько секунд мина взорвалась. Эти покушения наделали в Португалии много шума. Ответственность за них взяла на себя малоизвестная ультралевая организация «Народные силы 25 апреля», заявив, что все жертвы покушений сами подписали себе приговор своей реакционной и антинародной политикой. А буквально на следующий день в португальской прессе появились громкие разоблачения со ссылками на показания Боба Динара, приговорённого к пожизненному заключению в Каморской тюрьме. В них говорилось о связях трех покойных политиков и их окружения с наемниками в Африке, с террористами и об их прямой причастности к нелегальной торговле оружием, а также контрабандными алмазами, ценными породами дерева, слоновой костью и другими богатствами Черного континента. Скандал перекрыл эффект недавнего покушения. Саареш, Кавакусилва и Амарал по понятным причинам ничего не могли сказать в свое оправдание. Но их приближенным попыхтесь пришлось всерьез. Было возбуждено множество уголовных дел. В социалистической, социал-демократической и народной партиях случились расколы и смена партийного руководства. Были объявлены выборы в парламент, на которых социалисты и ориентировавшиеся на Ватикан крыло народной партии получили наибольшее число мест. Однако большинства, ни у них, ни у социал-демократов, и антиватиканского и ориентированного на архиепископа Лефевра и его сторонников крыла развалившейся народной партии, не было. В этой ситуации арбитром стала коммунистическая партия, депутаты которой смогли дать социалистам и их союзникам искомое большинство. Новым премьером стал беспартийный и всеми уважаемый отставной генерал, экс-президент Португалии франсишку де кошта Гомеш. Коммунисты в правительство не вошли, но гарантировали свою поддержку. Новая власть выступила против планируемого размещения в Европе американских ракет, а также запретила ввоз в Португалию без позволения американского ядерного оружия – будь то на кораблях, самолетах или на американской базе «Ложеш» на Азорских островах. Янки наотрез отказались подчиниться этим требованиям и разрешить досмотр своих кораблей, самолетов и арсеналов на базе. В ответ правительство Португалии заявило, что вообще-то база «Ложеш» была предоставлена США в 1943 году для действия против Третьего рейха. Война закончилась почти три с половиной десятилетия назад, так что не пора ли американским военным покинуть португальскую землю и вернуться к себе за океан? Тогда из Вашингтона послышались заявления о поддержке сепаратистских движений, выступивших за независимость Азорских островов и Мадейры, а также угрозы ввести санкции. В свою очередь, правительство Кошта Гомеша заявило, что если будет поставлена под сомнение целостность Португалии или предпринята попытка принятия санкций, Португалия выйдет из НАТО. После этого в Вашингтоне пошли на попятный и согласились подписать договор о постепенном выводе американских войск и вооружений из Португалии в течение десяти лет. Тем временем в самой Португалии в рамках следствия по делу о покушениях арестовали несколько десятков террористов, главным образом из местных профашистских организаций. После чего архиепископ города Браги франсишку Мария де Силва обвинил правительство в установлении коммунистической диктатуры и призвал всех, кому дорога христианская Португалия, к восстанию. Правительство обратилось в Ватикан с просьбой разобраться с явно потерявшим берега Прилатом. И папа Иоанн Павел I, учитывая, что Досилба был ярым сторонником Лефевра, долго не раздумывал, сместив архиепископа с его диоцезии. Архиепископ в ответ заявил, что не подчинится антихристу в Ватикане и предал анафеме папу и португальское правительство. И папа, и правительство отреагировали оперативно. Первый лишил Дасилву сана, второй возбудил уголовное дело. Экс-архиепископ обратился к верующим, но после грандиозного мордобоя в кафедральном соборе Браги, между его сторонниками и сторонниками Ватикана, был арестован, причем правительство распорядилось выслать его куда пожелает. Дасилва пожелал Швейцарию. И улетел к своему единомышленнику Лефевру, но обещал, как говорила домомучительница из моего детства Фрекенбок, вернуться. Однако самые яркие покушения состоялись в других местах. 9 июня в Ницце на южном берегу Франции противотанковые ракеты «Милан» превратили в груду обгоревшего металлолома бронированный «Линкольн», на котором по лазурному берегу разъезжал наследный принц Саудовской Аравии «Фахт». Вместе с самим принцем, само собой. А 1 июля в Майами переносной ЗРК «Блоупайп» был сбит на взлете и рухнул частный самолет, на котором летел другой саудовский принц Бандар-бен-Султан. Никто из пассажиров не спасся. Ответственность за оба покушения взяла на себя никому до этого неизвестная армия освобождения исламских святынь – заявившая, что коррумпированная и лицемерная Саудовская династия, давно уже поклонявшаяся не Аллаху, а Доллару, и к тому же происходящая от еврея из Басры, в XV веке по чужим именем добивавшегося власти разными грязными способами, не имеет права владеть священными городами Меккой и Мединой и должна передать их под праведный контроль истинных мусульман, если не хочет войны на уничтожение». СССР выступил с осуждением терроризма и предложил всем странам как-то решить эту проблему. Правда, власти, имущие на Западе, никак не отреагировали на это. Хм, ханжевское предложение Москвы. Хотя без СССР в зарубежных новостях все равно не обошлось. 19 июля 1979 года, как и в моем прошлом, в Никарагуа победила Сандинистская революция. Партизаны заняли столицу Манагуа, диктатор Самоса Третий сбежал из страны. Блин, теперь я знаю, где зрители сериала «Заря новой жизни» будут искать родину Хосе Альгадо и Марии Варгас, и где пройдет премьера второго сезона. Впрочем, это все лирика. СССР немедленно признал правительство сандинистов, и в Монаго из Москвы вылетела советская делегация во главе с новым министром иностранных дел Семичастным. По итогам переговоров было заявлено о подписании ряда межгосударственных соглашений, в том числе и о строительстве Межокеанского канала. Канал должен был начинаться на Карибском побережье, на юго-востоке Никарагуа, к северу от города Сан-Хуан-дель-Норте. и идти севернее реки Сан-Хуан до озера Никарагуа на юге страны, а затем от западного берега озера южнее города Ривас до Тихоокеанского побережья. Тем временем, находившаяся на Кубе с официальным дружественным визитом эскадры из состава Северного флота, вышла в обратный путь. Однако, покинув Гавану, Корабли вместо поворота на восток к Флоридскому проливу неожиданно сделали поворот на запад, а затем на юг и, обогнув западную оконечность Кубы, двинулись к берегам Центральной Америки, к концу следующего дня бросив якоря в никоргуанском порту Блуфилдс. В то же время эскадра из состава Тихоокеанского флота, возвращавшаяся домой из столь же официального и не менее дружеского визита в Перу и Эквадор, свернула к Негракуанскому побережью и ошвартовалась в порту Коринто. Сандинистским правительством оперативно был подписан договор о размещении в этих портах пунктов базирования ВМФ СССР. Западные СМИ, особенно американские, просто взвыли от такого оборота. Русские коммунисты занимают Центральную Америку. Советы подбираются к Рио-Гранде. Граница Америки и Панамский канал в опасности. Янки срочно подтянули к берегам Никарагуа свой флот. СССР, в свою очередь, перебросил в Никарагуа авиацию, сохраняя военное превосходство в регионе. Советское и никарагуанское правительства заявили в ООН об угрозе со стороны США суверенному государству, члену международного сообщества. От имени правительства СССР министр иностранных дел Семичастный выступил с предложением о выводе советских военных объектов и вооружений из Никарагуа при условии получения от США международных гарантий ненападения на Никарагуа в любой форме, Безопасности строящегося канала, а также вывода американских баз из Панамы, включая зону Панамского канала и из Гуантанамо на Кубе. Эти предложения с энтузиазмом поддержали лидеры десятка латиноамериканских и карибских стран, включая, естественно, Фиделя Кастро и президента Панамы Торрихоса. Кроме того, Семичастный заявил, что будущий Никарагуанский канал является проектом чисто коммерческим, призванным разгрузить не справляющийся с растущим потоком судов и грузов Панамский канал и никак не угрожает США. Министр иностранных дел СССР пригласил предпринимателей США, Канады, Западной Европы и Японии поучаствовать в строительстве канала, гарантируя хорошую прибыль. От такой наглости в Вашингтоне, похоже, даже слегка растерялись. Но на переговоры пошли. Видно, эта дипломатическая бодяга затянется надолго. Немного раньше СССР отметился с неожиданной стороны и по эту сторону Атлантики. 5 июня 1979 года Программа «Время» сообщила о решении правительства СССР признать Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и установить с ней дипломатические отношения. Диктор Кириллов официальным тоном пояснил, что речь идет о стране, известной как Западная Сахара. С 80-х годов XIX века это была колония Испании, Испанская Сахара. В начале 70-х годов сахарские патриоты под руководством фронта Полисарио поднялись на борьбу за независимость. В 1976 в результате борьбы сахарских партизан и после смерти Франко, Испания отказалась от своей колонии. Фронт Полисарио провозгласил независимость Западной Сахары. Но в нарушении международного права, устава ООН и Декларации об освобождении колониальных и зависимых территорий Западную Сахару оккупировали Марокко и Мавритания и разделили между собой. Западно-Сахарский народ не признал столь беззастенчивой экспансии и продолжил сражаться за независимость, освободив значительную часть страны. Независимость Сахарской Арабской Демократической Республики, сокращенно САДР, признали десятки стран Африки, Азии и Латинской Америки. В тот момент я, честно говоря, не придал этому особого значения. Ну, признали еще одно недоделанное государство. А что там дальше, непонятно. Правда, потом в памяти всплыло, что в записке Машерова я об этой западной Сахаре написал буквально пару строк. Неужели и тут отреагировали? В тот же день, еще до полуночи, правительство Марокко разорвало депотношения с СССР, о чем сообщили голоса «Прощайте марокканские апельсины, а ведь в моей семье к ним уже привыкли, особенно Данька обожает, к счастью, не склонный ко всяческим диатезам и аллергиям». А дальше случилось то, чего ни я, ни большинство людей в мире совсем не ожидали. На следующий день президент Мавритании подполковник Махамед Уль Млули Пришедший к власти всего за четыре дня до этого путем свержения своего предшественника озвучил отказ Мавритании от ее части Западной Сахары, примерно треть территории на юге страны, и о признании Садр. Пока звучало это президентское обращение, отряды Сахарской народно-освободительной армии, в предыдущие часы проникшие на юг Западной Сахары, без всяких помех со стороны мавританской армии, установили контроль над бывшей мавританской частью страны, приняв власть у отходивших во освояси мавританских войск. В Марокко заявили, что никогда не позволят сахарским сепаратистам завладеть даже частью Западной Сахары. И раз Мавритания от юга отказалась, Марокко вернет себе свои исконные территории. После этого марокканские гарнизоны в Западной Сахаре получили приказ занять бывшую мавританскую часть страны. Но выполнить его оказалось невозможно. так как эти гарнизоны были атакованы западно-сахарскими бойцами. Причем эти бойцы оказались на удивление хорошо вооружены и обучены. Им удалось связать боями марокканские гарнизоны, у которых к тому же сразу после получения приказа возникли проблемы. Пропала связь, проводная была перерезана, а в эфире слышались только треск и вой. Взрывались склады боеприпасов и ГСМ, были выведены из строя системы водоснабжения, А страна не зря зовется Сахарой, хоть и западной. Без ГСМ современную войну вести крайне сложно. Без серьезного боекомплекта практически невозможно. Но без воды воевать в пустыне – это не научная фантастика. Бараканцы попытались перебрасывать в осажденные гарнизоны воду, боеприпасы и ГСМ по воздуху. Но у западно-сахарцев неожиданно оказалась очень хорошая система ПВО. Словом, потеряв немало транспортных самолетов и вертолетов, не получая никакой поддержки от метрополии, не имея возможности активно использовать технику и вести массированный огонь, страдая от жажды и подвергаясь атакам западно-сахарских войск, не испытывавших недостатка ни в воде, ни в горючке, ни в боеприпасах, почти все марокканские гарнизоны быстро капитулировали. Тем более, что правительство САДР – гарантировало после сдачи вывоз их в Мавританию, откуда они могли вернуться домой. Держались только гарнизоны, находившиеся на побережье, в том числе в столице Эль-Аюня. Но и с их снабжением возникли проблемы, так как подходы с моря оказались заминированы. На вопросы журналистов и дипломатов «Кто это сделал западносахарцы с честными глазами ответили «Это мы». Правда, им мало кто верил, и когда журналисты и дипломаты задавали вопрос, как западно могли заминировать побережья, не имея ни флота, ни моряков, представители Садр гордо отвечали, для настоящих патриотов, сражающихся за освобождение Родины, нет ничего невозможного. Так что вскоре последние гарнизоны Марокко в Западной Сахаре были взяты штурмом и капитулировали. В этом западно-сахарцам сильно помогла еще одна неожиданность. Когда начались все эти события, мимо берегов Западной Сахары проходил большой караван из СССР. Два десятка крупных транспортников под конвоем десятка кораблей Балтийского флота. Транспорты были под завязку забиты оружием и боевой техникой и везли все это в Республику Анголу в соответствии с недавно подписанным Советско-Ангольским соглашением. Вот только ни в какую Анголу эти вооружения не попали, так как сразу после того, как западно-сахарцы взяли под контроль южную часть страны, караван повернул к берегу и ошвартовался в порту Дахла на юге Западной Сахары, быстро выгрузив и передав сахарским бойцам содержимое своих трюмов. Так что, когда в Рабате поняли всю серьезность ситуации и объявили мобилизацию, бросив на западную Сахару большую часть армии, там уже готовы были их встретить». В северных районах Западной Сахары, прилегающих к Марокко, развернулось грандиозное, по местным масштабам, сражение, в ходе которого марокканская армия, понесля большие потери в живой силе и технике, включая самолеты, вертолеты, танки и даже боевые корабли, по которым западно-сахарцы не без успеха постреливали с берега противокорабельными ракетами, была отброшена на территорию Марокко. При этом западно-сахарцы так размахнулись, что заняли южную марокканскую провинцию Тарфая и тут же заявили на нее претензии на том основании, что до 1958-го Тарфая была испанской колонией и управлялась из Западной Сахары, составляя с ней фактически одно целое. Марокканцы обратились за помощью к давним союзникам Франкам, и Париж тут же начал перебрасывать в Марокко войска – Однако тут вмешался Алжир, заявив, что не допустит вмешательства третьих стран в конфликт и в качестве ответной меры пошлет войска на помощь Садр. Похоже, новая война с Алжиром в планы Парижа не входила, и мусью убрались в освоясь, а солоно хлебавши. Король Хасан обратился за помощью к США, упирая на угрозу коммунизма в Западной Сахаре, и американцы двинули в прилегающие воды свой флот, Однако их встретили советские корабли, патрулировавшие западно-сахарские воды, ссылаясь на договор СССР и САДР. Москва вынесла западно-сахарский вопрос в ООН, упирая на то, что ООН в свое время признала право народа Западной Сахары на самоопределение. После долгого торга с участием Марокко, САДР и четырех посредников СССР, США, Франции и Алжира был достигнут компромисс. Садр возвращает Марокко Тарфаю, Марокко признает Садр, а в Западной Сахаре под контролем ООН проводится референдум о самоопределении. Король Хасан в сердцах заявил, да отсохнет моя рука, подписавшая этот позорный договор. Великие державы отняли у нас нашего ребенка и отдали злодеям. Тем временем Злодеи из фронта Порисарио в кооперации с ООН и Организацией Африканского Единства быстренько провели референдум, на котором из трех предложенных вариантов автономия в составе Марокко, автономия в составе Мавритании и независимость без малого сто процентов предпочло третий вариант. Причем многочисленные международные наблюдатели подтвердили, что все было без дураков и народ действительно так проголосовал. После этого САДР признали страны Запада, включая США, и приняли в ООН. А СССР, как выяснилось, уже успел подписать САДР, помимо других соглашений, договор об аренде на 99 лет военной базы в бухте Дахла, в которой, если верить журналистам, мог без проблем разместиться целый флот. Оскорбленный до глубины души Хасан подписал договор с США о предоставлении американцам военных баз в Марокко, А тем временем марокканские СМИ оплакивали потерю исконных марокканских провинций и проклинали сахарских сепаратистов, предателей мавританцев и лично президента Ульдлули, коварных русских коммунистов, западных союзников, которые ничем не помогли. Да, похоже, марокканских апельсинов мы теперь точно долго не увидим. Надеюсь, правительство договорится с кем-то о замене, а то... Как я объясню сыну отсутствие его любимого фрукта? Несмотря на развернувшееся было в западных СМИ истерику о проникновении Советов на берега Атлантики, Запад больше занимали внутренние проблемы. Помимо упомянутого разгула терроризма, набирало обороты противостояние папы Иоанна Павла I и его противников, которые собирались в начале августа в швейцарском Сионе на церковный собор. Этот собор не низложил Иоанна Павла I, предав его анафеме, как и всех его сторонников, и избрал новым папой архиепископа Марселя Лефевра, взявшего себе имя Пия XIII. Иоанн Павел I не остался в долгу, предав проклятию лжесобор и антипапу, отлучив от церкви и лишив сана всех участников собора в Сионе и тех, кто его поддерживает. В ответ Лефевр призвал к крестовому походу против антихриста в Ватикане и для освобождения римского престола и церкви из рук безбожного коммуниста. По всему миру происходили стычки сторонников Пия Лефевра и Иоанна Павла, выливавшиеся в мордобой, захваты храмов, монастырей, офисов католических организаций. Кое-где уже даже постреливали. Ну, а в СССР в конце июля... Пожаловал с визитом глава революционного правительства Исламской социалистической республики Иран Масуд Раджави. По сообщениям в новостях были встречи и переговоры с товарищами Романовым, Машеровым и другими. Был подписан ряд соглашений, в том числе о строительстве железной дороги Ашхабад-Бендер-Аббас и о базировании ВМФ СССР на иранской территории в Персидском и Оманском заливах. А на прилавках советских магазинов буквально через несколько дней в большом количестве появились иранские мясные, овощные, фруктовые консервы, компоты, варенья, сухо и просто фрукты, орехи, восточные сладости, радуя советских покупателей. Глядишь, и Данька, благодаря товарищу Роджави и дружбе советского и иранского народов, без апельсинов не останется. Хотя не уверен, что в Иране цитрусовых завались. Что-то никогда раньше об этом не слышал. Ну, будем надеяться на лучшее.